Глава 8 Ее Величеству не было никакой нужды меня навещать, но моего мнения здесь никто не спрашивал. «Айса, ты выглядишь слишком хорошо, чтобы продолжать изображать из себя больную». Из уст Аннабель это прозвучало почти аргументом. «Уже готова вернуться в светское общество?» «Жду не дождусь, Ваше Величество». Кто ж променяет прекрасную жизнь во дворце на спокойствие в собственной постели? У меня получилось это выдавить почти без сарказма. Завтра утром приступлю к своим обязанностям фрейлины. Вот и отлично. Она, радуясь чему-то непонятному, хлопнула в ладоши. Любишь охоту? Ненавижу. Я поймала ее взгляд и исправилась. Ненавижу пропускать такие мероприятия. «А разве намечается охота?» «Вот именно!» «Видимо, этим событием она и была так взбудоражена. Я вообще не могла припомнить за императрицей столь приподнятого настроения». Его Величество наконец-то смог выделить несколько дней на отдых. Погода стоит чудесная, жара спала. Он решил следовать традиции, так обожаемой его отцом». Будет присутствовать весь двор, и ты, конечно, в числе моей свиты. О, я отозвалась коротко. Подумала и все же рискнула вернуть просьбу. А я как раз собиралась просить вашего дозволения завтра навестить своего жениха. Очень соскучилась по нему, но хвори настигли нас с Майером в разлуке друг от друга. «Навести». Обрадовала она и тут же омрачила свой ответ. «Завтра и навести. А послезавтра с нами на охоту. Напоминаю, что у моих фрейлин будет алый день. Найдешь ведь для охоты что-нибудь красное?» «С огромным удовольствием, Ваше Величество. Лучше бы я три дня назад от яда померла. Но из хорошего появилась возможность увидеть Майра». Я начала расспрашивать меледи Сао, едва только вбежала в фамильный замок. «Как он?» «Не хуже и не лучше». «Но его состояние стабильно», — она отвечала радостно, потому что и это было доброй вестью. Иногда отвечает на вопросы, может поддержать даже достаточно длинный разговор. Но видно, что на самом деле ему все равно. Он говорит только потому, что не хочет нас с отцом расстраивать и даже иногда переспрашивает о чём-то, но ответов не слушает, ему безразлично, что происходит в мире. Если бы она на последнем объяснении немного поникла, то это выглядело бы логичным. Однако матушка Сау цвела, как весенние деревья. «Миледи, он молодец», — заверила я. «Но и вы в моих глазах настоящая героиня, не сдаетесь и не собираетесь сдаваться». Я не стала припоминать, что в самом начале она вообще склеиться не могла. Сейчас-то моя похвала совершенно искренняя, однако женщина с улыбкой покачала головой. «Просто мне принесли хорошие новости Айса. Не новости даже, а надежду. Ее как раз нам очень и не хватало». «Идём скорее к сыну. Я ему уже рассказывала, но он вряд ли слушал, потому не помешает повторить еще сто раз». «Дорогой ты с нами?» — она помахала супругу, спускающемуся по лестнице, чтобы поздороваться со мной. Майер был все так же бледен и тих. Моё появление его не опечалило и не обрадовало, в точности, как раньше. Мы вывели его в сад, усадили на скамью» а я от нетерпения уже притопывала одной ногой, и матушка Сао наконец заговорила. Элвин с друзьями, младшими кеймарами, кажется, отыскали возможный способ помочь моему дорогому сыну. Сейчас значительно укрепились связи с некоторыми окраинами, приезжал даже великий князь Четвертый. Они его, наверное, замучили своими расспросами, но новые союзы требуют новой степени откровенности, а великий князь теперь — большой друг Центрины. «Да, я знаю, миледи, очень приятный человек. Я была приятно удивлена при знакомстве с ним. И что там в четвертой окраине? Мне хотелось ее поторопить, перейти к сути, чтобы тоже начать так искренне улыбаться». «Сильные маги и древние храмы». Она хитро прищурилась, словно ей доставляла удовольствие мое нетерпение, но добрая женщина надо мной сжалилась и продолжила. Великий князь рассказал о храме в одном из своих княжеств. Понимаешь, Айса, в Центрине давно запрещен контроль над сознанием, но окраинские маги этим законом не были ограничены и проводили некоторые исследования, вернее, передавали свои древние ритуалы потомкам, а те их бережно сохраняли. В общем, служители того храма могут воздействовать на память даже чистокровного дракона. На память? Я не сразу поняла, а по мере осознания расширяла глаза. Они могут заставить Майера забыть о Хинанде? Не забыть, — она признала нехотя, все всё-таки чистокровный дракон и его единственная любовь, но они могут немного притупить воспоминания, снизить их остроту, обесценить яркие моменты и взаимности. Этот процесс долгий и постепенный, займет несколько месяцев. Но если им удастся, то Майер станет прежним. Он даже может заново полюбить другую девушку. Ты способна такое представить? Всего несколько месяцев, и наш прекрасный мальчик сможет пережить все, что его сейчас убивает. Новость действительно потрясала. Я даже не выдержала и подскочила к ней, прижимая руку к груди. «Надо же! А Элвин мне ничего об этом не сказал. Будем верить в удачный исход, миледи. Когда Майер отправляется в четвертую окраину?» «Не так быстро, как хотелось бы», — вставил отец, хотя и он бездумно улыбался открывшейся надежде. «Мы не можем отправить его под настоящим именем». Элвин сейчас занимается изготовлением документов. Потом устроит предлог, чтобы никто не заподозрил в отлучке Майера ничего странного. Да и война идёт. Сейчас путешествия для него в таком состоянии опасны. Он вряд ли сможет себя защитить, если нападут демоны. Наша семья перед милордом Ео в неоплатном долгу. Будет, если все получится. «Получится!» — я произнесла твердо. «А если не получится, то мы с Майером посетим все храмы четвертой окраины по очереди». «Вы?» — миледи Сау вдруг посмотрела на меня серьезно. «Айса, Майер хотел жениться на тебе только для одной цели, и той цели больше нет». Она покосилась на сына, не желая ему напоминать о трагедии, но он неосмысленно смотрел вдаль. Не думаю, что ты останешься его невестой, когда ему будет положено ездить по миру и искать ту самую девушку, которая приведет его сердце в окончательный порядок. И пусть так. Новость меня не особенно встревожила. И могу здесь подождать возвращения Майера, а потом мы вместе с ним, уже полностью здоровым, весело разорвем помолвку на радость всему дворцу». Надеюсь, к тому времени Зохар Рока будет уже мёртв, а я... Знаете, я даже обрадуюсь, когда смогу уехать куда-нибудь подальше от Ее величества и Ее непонятных затей. Как-то даже сил прибавилась, когда узнала, что в статусе невесты Шелли мне осталось продержаться лишь несколько месяцев. «Понимаю», — рассмеялась Миледи, — «ты хорошая девочка, не для дворца выросшая» и не во дворце тебе расцветать. Но твое участие в судьбе нашего сына мы не забудем. Потому сначала решим эту задачу, а потом счастье придаст мне сил, чтобы решить вообще все задачи в мире». Эти драконы не могли скрыть своей душевности. Пока было рано заводить о том речь, но я была уверена, что и устроиться где-нибудь подальше от столицы они мне помогут. Я же обняла застывшего Майера, чтобы и его хотя бы через силу втянуть в наше праздничное настроение. «Ты рад, хороший мой?» «Да, это только надежда, но хотя бы ей. Ты рад?» Он ответил после долгого молчания и весьма монотонно. «Нет, я не хочу ее забывать. Жалею я только об одном». Майер замолчал. Пришлось уточнить. «О чем же?» о том, что развалился на части. хинандо рассек петлей охранник Зохара, а я потерялся и все еще не могу собрать себя воедино. Мне бы обратиться, полететь вслед за Императором и сжечь, сжечь, сжечь все вражеские армии, пока я не доберусь до главного виновника. Но я сейчас не всегда могу вспомнить, где у меня руки и ноги. «Где же найти крылья?» Я похлопала его по спине. «Вот для этого тебе и надо поехать в четвертую окраину. Если маги сумеют подлатать твое сознание, то и крылья найдутся, и полетишь себе убивать Зохара, если захочешь. А если не захочешь, будешь просто жить. Ради своих прекрасных родителей, ради меня, ради лучшего друга, который так о тебе заботится». Но и ради Хинанды вряд ли дерзкая и смелая демоница оценила бы твое теперешнее положение. Нет? Но тогда остановимся на крыльях. Показалось, что у него даже в глазах блеснул тусклый огонек, хоть какого-то предвкушения. Правда, он моментально потух. Что ж, это малюсенький прорыв, а мы их собираем как бесценные экспонаты коллекции. Возвращалась во дворец я снова с тяжелым сердцем. Сильно тяготила эта необходимость уезжать из дружного и прекрасного семейства в гнездо непонятных тварей. За всеми событиями платье напрочь вылетело из моей головы. Потому весь вечер я долго пялилась на свои вещи и сокрушалась. Алого платья в моем гардеробе не было. Да у меня не было вообще ничего, подходящего для конной охоты». Не вылавливать же теперь в коридоре служанок с приказом соорудить мне на утро костюм, как когда-то смогла сделать Хинанда. На нижней полке я откопала черные штаны из тонкой кожи, в которых занималась на уроках по боевой защите. Хмыкнула, прикидывая, Вообще-то на улицах Сердцевины я видела многих женщин, которые носили обтягивающие брюки с короткими плащиками. Этому поразилась еще в первый день своего здесь появления. А единственная красная вещь у меня как раз и была коротким плащиком. Ну и кто меня обвинит в несоблюдении формальностей? Ранним утром дворцовые парки и сады ожили. Меня разбудили крики, смех и ржание лошадей. Похоже, Аннабель не преувеличила про количество участников. Я приблизилась к разряженной толпе уже после конюшни, где императорский конюх мне выделил худосочную гнедую лошадку. Поспешила к кругу императрицы, чтобы поклониться ей, и если у нее настроение снова вернулось к обычному, извиниться за опоздание. Фрейлины Мила, Карила и Нора, окружившие ее величество, при моем появлении очень одинаково разинули рты» настолько же похожи, как были похожи их красные платья. Сама императрица в жемчужно-сером наряде вскинула черную бровь, с изумлением меня рассматривая. «Айса, ты одеваешься, как демоница». «Хорошо, что это как ее...» «Обременена, и нынче не сможет к нам присоединиться. Только у демонов бывает настолько дурной вкус». Госпожа Ирта. Услужливо подсказала Мила, до сих пор не запомнив, что императрица и без нее знает имя самой ненавистной на свете женщины. «Зато удобно», — оправдалась я. «Позорище какое!» — она скривилась. «Поедешь позади!» Я придумывала себе, что вы все меня будете обрамлять, как лепестки алые розы, но некоторые явились из настолько глухих мест, что приличие им придется вбивать в голову годами. «Эй!» — она крикнула в сторону. «И лук ей выдайте! Пусть ее со стороны за демоницу и принимают. Не так ужасающе будет выглядеть». Лук мне дали какой-то маленький и золоченый. Очень красивая вещь, не имеющая ничего общего с тем, с которым я тренировалась в университете. И, кажется, мое решение принесло сразу море приятных подарков. И с Аннабель общаться не получится, и пострелять будет можно. Императорскую охоту открыл какой-то демон из правой колонны. Первая добыча была на его счету. Тири ему радостно хлопал и поздравлял. Но и сам он, похоже, стрелял очень хорошо. Император вообще сегодня выглядел великолепно. А то я уж подумала, что складка от тяжелых мыслей меж его бровей пролегла намертво. Элвин скакал неподалеку от брата. Но мне издали вообще не были видны его успехи. Лес был светлым, но достаточно густым, потому заросли со временем разводили огромную толпу на большие расстояния. Я несколько раз подмечала в траве зайцев. А однажды, очень далеко от себя, вроде бы рассмотрела рога оленя. Или этот лес изобилует дичью, как никакой другой, или живность здесь специально разводят именно для подобных развлечений. А иначе такое обилие объяснить невозможно. Через три часа мне удалось подстрелить фазана. Птица эта кажется осторожной, но наша группа не смогла ее спугнуть. Я обернула пальцы демонским дымом и прицелилась драконовым зрением. Стрела прошила жирного фазана насквозь, прямо на излете, когда он пытался от нас ускользнуть. Слуга тут же побежал в заросли, чтобы поднять добычу и сложить мешок. «Неплохо, сударыня. Весьма неплохо», — вырвалась у какого-то мужчины, который оказался ближе остальных ко мне. Но после презрительного взгляда его спутницы он вспомнил об общем ко мне отношении и мигом восхищаться перестал. Вот так и живу. Все, кто не мечтает о моей смерти, просто кривятся при моем виде. Наверное, за пиром, где будут подавать к столу сегодняшний улов, этого фазана пометят черным крестом, чтобы никто от него ни кусочка не отщипнул. Демонская магия во мне разгоняла азарт. Мол, давай еще, Айса, охотися, убивай. Но вся остальная часть меня полностью потеряла к происходящему интерес. Я вообще в такой забаве никогда не находила удовольствия. А демона в себе я и одной жертвой насытила. Но охота будет продолжаться еще целый день. Много часов подряд мне придется скакать дальше и изображать незабываемое веселье. Впереди затрубил рог, это означало, что еще одна цель кем-то поражена. Мои спутники поскакали туда, чтобы посмотреть и от души поздравить. Я же решила их не догонять, наоборот, свернула в сторону и направила лошадку по неизъезженной тропинке. Участие я уже приняла, можно и отдохнуть в тишине, устроив себе самую обычную прогулку. Примерно через час обнаружила невысокие скальные возвышения с пещерами и проходами. Спешилась и решила отдохнуть в прохладе камня. Запоздала, настигла странное ощущение, что кто-то за мной наблюдает. В принципе, такое могло быть. Лес наводнен придворными и слугами. Потому привязала лошадь и поспешила скрыться от чужого взгляда. Но в пещеру заходить уже не хотелось, стало от чего-то боязно оказаться в тупике. Свернула к каменному проходу сквозь гряду, чтобы оказаться на другой стороне. Лук, правда, держала наготове. Вот только он не помог, а даже помешал. Скрежет раздался сверху. На голову посыпалась пыль. Надежный, на первый взгляд проход вдруг начал осыпаться. Я в панике оглянулась, пытаясь сообразить, до какой стороны бежать быстрее. Но взвешивать было некогда, я рванула вперед, и не успела. Камни полетели сначала мелкой щебенкой, а потом и здоровенными кусками. Через миг проход повалился прямо мне на голову. Гигантский булыжник рухнул перед моими ногами. Я запнулась. Упала, но успела развернуться и вскинуть руку, до да судорог в пальцах напрягла. Золотые кольца полетели в разные стороны, удерживая и откидывая от меня камни. Я зарычала, чтобы вскипятить всю свою силу, и уже левой рукой начала размахивать в сторону. Черная петля рассекала камни и давала мне возможность трудом продвигаться дальше к просвету. Я выбралась из-под завала, отползла подальше и почувствовала себя спасенной, оказавшись на твердой земле, когда над головой больше не нависали камни. Все скальное нагромождение осталось позади». Нога болела, кожаные штаны прорвал какой-то острый угол, но рана вроде бы не была глубокой. Демонская сила поможет её залечить уже к завтрашнему дню. Можно сказать, что я выбралась без потерь. Я прищурилась, осматривая гряду. Возможно, она была рукотворной, как раз прекрасное место посреди леса для отдыха или пережидания дождя. Но не странно ли, что она решила обвалиться как раз в тот момент, когда я проходила внутри? И если бы не моя сила, то я бы там и осталась. Какая-то уж слишком удивительная случайность. Сомнения одолевали меня недолго, ровно до того момента, как опавшие камни начали подниматься. Прямо перед моим лицом небольшой булыжник взлетел в воздух и застыл напротив моего лица. Вскрикнув, я снова подняла руки, возводя щит, будто уже почувствовала, что последует дальше. И точно. Камень. А за ним и большие валуны полетели в мою сторону. Я смогла их отбить, но здесь столько камней, что никакой силы не хватит. Потому я вскочила на ноги и сорвалась с места. Неслась быстро, но скорости немного мешала необходимость удерживать за спиной щит. Мне приходилось держать руки вытянутыми в разные стороны, да еще и следить за тем, чтобы не зацепиться ногами за корни и пеньки, попадающиеся на пути. Не обращала внимания на боль, если какие-то все таки пробивали барьер и ударяли меня в спину. «О, директор Дастерс, а вы еще утверждали, что занятия по боевой защите мне в столице не пригодятся. Если еще раз вас увижу», то плюну, нет, конечно, расцелую в обе щеки за самое лучшее университетское образование. Магия, направленная против меня, была мощна, но у нее, как и любой силы, был ограниченный радиус действия. А мой обидчик остался на той стороне гряды, потому и летящие вслед за мной камни со временем теряли напор и падали на землю. Щит все реже сотрясался от ударов. Но я все бежала и бежала, убеждая себя, что лучше унести ноги подальше. Остановиться все таки пришлось, но я не позволила себе отдышаться, а забралась на ветвь ближайшего дерева. Там очень долго осматривалась, принюхивалась и прислушивалась к ощущениям. Меня, похоже, не догоняли или потеряли из виду во время долгого бега. Не меньше часа я сидела в своем укрытии, чтобы убедиться в правоте. Лишь затем спрыгнула на землю, задрала голову к небу, когда в лицо прилетела капля дождя. Видимо, может разойтись, а это значило, что эохота подходит к концу. Мне тоже можно возвращаться во дворец. Не будут же меня убивать прямо на глазах множество свидетелей. И вот тут возникла загвоздка, которую ни я, ни мой убийца предвидеть не могли. Я всматривалась в разные стороны и понятия не имела, куда идти. Лес огромный, а во время спасения собственной жизни я не особенно следила за направлениями. От нервного напряжения я начала смеяться. Лук потерян, лошадь где-то там, ближе к спасительным тропинкам, а я посреди чаще без малейшего шанса понять, куда стоит двигаться. Меня пытались отравить и закидать камнями. А умру я от того, что не дошла до ближайшей деревни. Разве это не иронично? Но настоящего страха не было. Вернее, все волнение испарилось, когда я начала соображать улыбнулась и пошла искать дерево с густой кроной, чтобы укрыться от дождя, если все таки разойдётся. Такая рана и синяки меня точно не убьют, голод тем более, ведь задолго до истощения меня найдет он. Я это знала так же хорошо, как то, что завтра снова взойдет солнце. Да, неправильно уповать только на помощь Элвина, но ведь он все равно найдет. Буду я сидеть на месте или куда-то идти? Я упала на землю, вытянула уставшие ноги, оперлась спиной на ствол и приготовилась ждать как угодно долго. Но ожидание заняло намного меньше времени, чем мне казалось. Время я отслеживать не могла, но почувствовала его приближение сразу после того, как окончательно стемнело. Не улыбнулась и глаз не открыла. Просто слушала, как он подходит, садится рядом и тоже вытягивает ноги вперед. «Далеко же ты решила прогуляться, княжна?» «Да, милорд, сама от себя такой прыти не ожидала». Лес затихал. Он прислушивался к нам точно так же, как мы прислушивались к нему. Дневные птицы засыпали, а до пробуждения ночной живности оставалась эта задумчивая пауза. Недолгое молчание леса. «И нас двоих...» способных почувствовать второго хоть на другом краю света.